глава 47 я опешил от такого заявления и некоторое время могла только хлопать глазами и оторопе смотреть на лорда поражаясь его наглости вижу вы удивлены продолжил кавендев но ничего поверьте вы от этого только выиграете кроме того я давно подумываю завести любовницу полагаю вам вполне подойдет эта роль «Блин, я думала, больше удивляться уже нельзя, а, казалось, можно. Может, лучше заведёте собаку или кошку?» — съязвила я, как только вернула себе способность говорить. «Зачем?» — не понял мужчина. «Да потому что людей не заводят!» — взорвалась я, вскакивая со стула. «Вы вообще в своём уме?» «Я не ваша собственность, и уж тем более никому не принадлежу. Я свободный человек, совершеннолетний и в состоянии сама решать, как мне жить и с кем общаться, и вообще, почему вы свое эгоистичное желание призвать в этот мир душу хозяюшки преподносите, как благо для меня». «Напомню, я сюда не просилась. Вы, между прочим, меня убили там, в моем мире, и не только меня». Случилось то, чего я опасалась. Глаза лорда заволокала тьма, а в помещении стало холодно. «Ну всё капец мне!» — подумала, замерев от страха и наблюдая, как моё тело окутывают черные щупальца. Но нет, меня не бросило об стену, Не убила, лишь настойчиво усадила на место. После чего тьма снова втянулась в некроманта, и его глаза вернули свой цвет. В этот раз я спешу ваше дерзкое поведение на усталость. Холодно обронил Кавендев, замораживая меня взглядом. Но впредь не советую вам повышать на меня голос и разговаривать в таком тоне. Не стоит принимать мою симпатию за слабость. Мы можем общаться совершенно по-другому, но вы уверены, что это вы хотите? А разве мои желания учитываются? Устало поинтересовалась я. Разумеется, в разумных пределах. Что вы, женщины, обычно желаете? Одежду, украшения? Завтра я вызову портного и ювелира, сможете заказать и то, и другое. Я могу быть очень щедрым покровителем. Вот как с ним разговаривать? «А если мне не нужен покровитель?» Осторожно спросила. «Вы мне отказываете?» Возмутился мужчина, хмурясь. «Предпочитаете этого щенка Торнса?» «Нет, я никого не предпочитаю», поспешила объяснить свою позицию. «Меня в принципе не устраивает должность любовницы или содержанки. Я в состоянии сама зарабатывать себе на жизнь». «И как же?» — приподнял бровь Кавендев. «Возможно, при помощи дара», — ответила задумчиво, «но точно не телом». «Однако в трактире я слышал совершенно другое», — напомнил некромант. «Вы сделали неправильные выводы. Я не давала своего согласия Оливеру Торнсу. Я вообще с ним встретилась, чтобы получить нужную мне информацию». «Разве?» — скептически усмехнулся Кавендев. «Хорошо, допустим, я вам поверил. И что вы хотели узнать?» Я задумалась, стоит ли раскрывать планы этому непредсказуемому и непонятному мужчине. Полагаю, лучше с этим не торопиться. «Неважно», — отрезала я, постаравшись смягчить свой отказ неуверенной улыбкой. «Все, что хотела, я узнала, и уже собиралась попрощаться с лордом, как вмешались вы». Кавендев пристально на меня посмотрел, будто что-то, решаю себя в голове, потом произнес. «Полагаю, вы лукавите, либо набиваете себе цену». Мне не отказывают, Катя. «Но если вы хотите поиграть в самостоятельность, я дам вам эту возможность. Желаете работать с помощью дара? Что ж, ладно, у меня есть для вас пару заданий. Вы еще за прошлое не расплатились» осторожно напомнила я, сама поражаясь своей смелости. Невероятно, но лорд улыбнулся, и эта улыбка удивительно его преобразила, превращая из ледяной статуи в очень красивого, а главное, нормального мужчину. «Я замерла, восхищение уставившись на него. Вы правы», — согласился он, — «но этого бы не произошло, если бы вы не сбежали». «Кстати, не просветите, почему так поступили? Вас напугали наемники, что я оставил? Вам честно?» «Разумеется, со мной всегда лучше честно. Ненавижу, когда в рот изворачиваются», — сухо сказал Кавендев, убирая улыбку, будто ее не было. «Ну ладно, держи, лорд. Нас напугали вы». «Я?» — необычно изумился он. «Да вы», — подтвердила я. «Разве ваши угрозы избавиться от нас, как от неудавшегося эксперимента, не могли не испугать?» «А предварительная демонстрация силы на Илье?» «Хм, должен же я вас был простимулировать», — невозмутимо пожал плечами Кавендев. «Зато вы раскрыли дар, притом в кратчайшие сроки. Я восхищен». «Ничего себе простимулировал», — подумала с негодованием. «Восхищен он». «Не пыхтите, Катя». «Вы похожи на сердитого ежика», — снова улыбнулся лорд. «Пройдемте в мой кабинет. Я немедленно исправлю возникшее недоразумение и выплачу вам все причитающееся, включая премию». Как-то угрожающе прозвучало, не находите? Однако делать нечего. Мне пришлось принять предложенную аристократам руку и последовать за ним.